Глава 123. Листок на ветру. На следующее утро Вашет пришла за мной, когда я заканчивал завтракать. «Идем», — сказала она. Корсерет всю ночь молилась, чтобы налетела буря, но пока что ветер просто порывистый. Я не понял, к чему она это сказала, но спрашивать мне не хотелось. Я отдал свою деревянную тарелку, обернулся и увидел пенты. На скуле у нее желтел продолговатый синяк. Пенте ничего не сказала, просто стиснула мои руки, открыто демонстрируя поддержку, и крепко меня обняла. Я удивился, обнаружив, что она мне по грудь. Я и забыл, какая она маленькая. В столовой было даже тише обычного. Никто на меня не пялился, но смотрели все. Вашет привела меня в крохотный парк, где мы встретились впервые, и приступила к обычной разминке. Привычные движения успокоили меня. Тревога притупилась и ушла вглубь. Когда мы закончили разминку, Вашет повела меня в тайную долину, где росло меч-дерево. Меня это не удивило. Где же еще проводить испытания? По лужайке вокруг дерева было рассеяно человек десять. Многие были одеты в красные наемничьи одежды, но я увидел троих в светлых нарядах. Я так понял, что это важные члены общины, а может, наемники, ушедшие на покой, но по-прежнему поддерживающие отношения со школой. Вашет указала на дерево. Поначалу я подумал, будто она хочет привлечь мое внимание к его движению. День, как она и говорила, выдался довольно ветреный, и ветви бешено раскачивались в пустынном небе. Потом я различил на фоне ствола блеск металла. Приглядевшись, я увидел там меч, привязанный к стволу. Я вспомнил, как Целиана плясала среди острых листьев, чтобы добежать до ствола и хлопнуть по нему ладонью. «Ну, конечно!» «У подножия дерева лежит несколько предметов», — сказала вашет. «Испытание состоит в том, что ты должен подойти, выбрать один из них и принести его обратно». «Так это испытание?» – осведомился я. Это прозвучало несколько резче, чем мне хотелось. «Что же ты мне не сказала?» «А что же ты не спросил?» – сухо отпарировала она. Потом мягко коснулась моей руки. «Я бы тебе сказала со временем, но я понимала, что если скажу об этом слишком рано, ты непременно попробуешь его пройти и поранишься». «Ну, слава богу, это мы приберегли на сегодня», — сказал я, потом вздохнул. Извинения помимо воли. «А что будет, если я туда пойду и меня порежет на ленточке?» «Ну, обычно без порезов не обходится», — сказала Вашет, и, оттянув ворот рубахи, продемонстрировала пару знакомых бледных и тонких шрамов у себя на плече. «Весь вопрос в том, сильно ли тебя порежет, где именно и как ты будешь себя при этом вести». Она повела плечом, сдвинув рубаху на место. Порезы обычно бывают неглубокие. Главное – береги лицо и шею. Места, где сосуды и связки лежат ближе всего к поверхности тела. Порез на груди или предплечье заживет быстро, а вот отрезанное ухо едва ли. Я посмотрел на дерево. Налетел новый порыв ветра, и оно бешено замахало ветвями. А что мешает подползти туда на четвереньках? Гордость, сказала она, ловя мой взгляд. «Хочешь ли ты прослыть тем, кто во время испытания ползал на четвереньках?» Я кивнул. Для меня это было особенно важно. Я был варвар. Мне вдвойне следовало показать себя. Я снова посмотрел на дерево. От границы машущих ветвей до ствола было футов тридцать. Я подумал о шрамах, которые видел на теле темпи, на лице Корсерет. «Значит, это проверка на выдержку», — сказал я. «Проверка на гордость». «И на многое другое», — сказала Вашет. «Очень много значит твое поведение. Можно, конечно, закрыть лицо руками и броситься вперед. В конце концов, прямой путь самый короткий. Но что это о тебе говорит? Кто ты, бык, что атакует, не разбирая дороги? Животное, лишенное ловкости и находчивости?» Она нахмурилась и покачала головой. «От своего ученика я жду большего». Я сощурился, пытаясь разглядеть, какие другие предметы разложены вокруг дерева. Я так понимаю, спрашивать, какой выбор считается правильным, не положено? Правильных выборов много, а неправильных намного больше. Каждому свое. О многом говорит тот предмет, который ты принесешь с собой, и то, как ты будешь держаться. Она пожала плечами. Шехин примет во внимание все это, прежде чем решить, принимать ли тебя в школу. А если решать будет Шехин, то что тут делают все остальные? Вашет заставила себя улыбнуться и я увидел, что в глубине ее глаз стоится тревога. Шихин не представляет собой всю школу. Она указала на адемов, стоящих вдалеке вокруг меч дерева. А тем более, не она одна представляет собой весь путь латанты. Я огляделся и увидел, что эти несколько человек, которые были не в красном одеты не просто в светлое, а в белое, то были главы других школ. Они явились сюда, чтобы посмотреть, как варвар пройдет испытание. «Так всегда бывает?» – спросил я. Вашет покачала головой. «Я могла бы сделать вид, что ничего не знаю, но подозреваю, это Корсерет всех известила». «И они могут заставить Шехин изменить решение?» – спросил я. Вашет покачала головой. «Нет, это ее школа, ей и решать. Никто не станет оспаривать ее право». Ее рука, висевшая вдоль бока, сделала жест. «Однако...» «Ладно», — сказал я. Вашет взяла мою руку обеими своими, стиснула ее и отпустила. Я пошел к меч-дереву. На миг ветер поулекся, и густая крона плакучих ветвей напомнила мне дерево, где я встретил Ктаэха. Мысль была неутешительная. Я смотрел на крутящиеся листья, стараясь не думать о том, какие они острые, как они вонзятся в мою плоть как они вопьются в тонкую кожу кистей и рассекут нежные связки. От границы кроны до безопасного ствола было никак не более 30 футов, если подумать не так уж и далеко. Я вспомнил Целиану, стремительно шныряющую меж листьев, как она прыгала и отбивала машущие ветви. Если она это может, стало быть, могу и я. Но стоило мне подумать об этом, я понял, что это неправда. Целиана тут резвилась всю свою жизнь. Она была тоненькая, как прутик, проворная, как кузнечик и вдвое меньше меня ростом. По сравнению с ней я был громадным медведем. По ту сторону дерева стояли еще несколько наемников-адемов. Среди них виднелись еще две грозные белые рубахи. Я чувствовал, что их взгляды устремлены на меня, и, как ни странно, меня это радовало. Когда ты один, так просто испугаться. Проще простого сосредоточиться на том, что таится во тьме в конце лестницы, ведущей в подвал». Проще простого уделить слишком много внимания вещам бесполезным. Например, тому, что войти в вихрь вращающихся ножей – чистое безумие. Когда ты один, проще простого вспотеть, удариться в панику, потерять голову. Но я был не один. И на меня смотрели не только Вашет и Шехин. Кроме них там было еще два десятка наемников и глав других школ. Это была публика. Я вышел на подмостки. А я нигде на свете не чувствовал себя так уверенно, как на сцене. Я стоял там, куда немного не доставали самые длинные ветви, и ждал, когда они хоть на миг замрут. Я надеялся, что их беспорядочное движение на секунду откроет мне путь, по которому можно будет устремиться вперед, отбрасывая все листья, что подлетят слишком близко. Можно использовать водяной веер, чтобы не дать им задеть лицо. Я стоял у границы кроны и следил, ожидая, пока откроется путь, пытаясь предугадать их движение. Вид качающихся ветвей убаюкивал меня, как бывало столько раз прежде. Это было красиво, сплошь круги и дуги. Пока я стоял и смотрел за качающимися ветвями, мой разум сам собой перешел в парящую, прозрачную пустоту листка на ветру. Я осознал, что качание дерева на самом деле вовсе не случайно. На самом деле оно узор, сотканный из бесконечно меняющихся узоров. И тогда, когда мой разум раскрылся и опустел, я увидел, как предо мной распростерся ветер. Это было как морозные узоры, растущие на гладкой поверхности оконного стекла. Только что ничего не было, а в следующий момент я уже видел имя ветра, отчетливо как собственное запястье. Некоторое время я стоял и смотрел, девясь ему, я чувствовал его очертания у себя на языке и знал, что если захочу, могу поднять бурю. А могу заставить его уняться, и ветви меч дерева опустятся и поникнут. Но это казалось неправильным. Вместо этого я просто раскрыл глаза навстречу ветру, следя, где он выбирает свой путь среди ветвей, и где он собирается колыхнуть листья. И тогда я шагнул под крону так же спокойно, как вы могли бы шагнуть на порог собственного дома. Я сделал два шага. Остановился, когда пара листьев рассекла воздух перед моим лицом. Шагнул вбок и вперед, когда ветер взмахнул еще одной веткой в пространстве у меня за спиной. Я шел сквозь пляшущие ветви меч дерева, Не бежал, не отмахивался от них руками. Я ступал аккуратно и продуманно. Я осознал, что именно так двигается шахин, когда сражается. Не быстро, хотя временами она бывает быстрой. Она двигается безупречно и всегда оказывается там, где надо». Я сам не заметил, как очутился на черном круге земли, опоясывающем толстый ствол меч дерева. Вращающиеся листья сюда не досягали. Оказавшись на время в безопасности, я расслабился и сосредоточился на тех предметах, что ждали меня здесь. Меч, который я увидел с края лужайки, был привязан к стволу белым шелковым шнуром, обмотанным вокруг дерева. Меч был наполовину вынут из ножен, и я видел, что клинок подобен клинку Вашет. Металл был странного блестящего серого цвета. Без отметин пятен. Рядом с деревом на столике лежала знакомая красная рубаха, аккуратно сложенная вдвое. Стрела со снежно-белым оперением, отполированный деревянный цилиндр из тех, в каких хранят свитки. Мое внимание привлек яркий блеск. Я обернулся и увидел на черной земле у корней дерева массивный золотой слиток. «Правда, что ли, золото?» Я наклонился, потрогал его. Слиток был холодный на ощупь и такой тяжелый, что я не мог оторвать его от земли одной рукой. Сколько же он весит? Фунтов сорок? Пятьдесят? Этого золота хватило бы мне, чтобы учиться в университете до конца своих дней, и неважно, какую плату с меня потребуют. Медленно обходя вокруг ствола меч дерева, я увидел развивающийся шелковый лоскут, свисающий с нижней ветки. Там был еще один меч, попроще, висевший на том же белом шнуре. Три голубых цветка, перевязанных голубой ленточкой, потускневшие винтийские полупенни, длинный плоский точильный камень, темный от масла. Обогнув дерево, я увидел свой футляр с лютней, небрежно прислоненный к стволу. Увидев ее здесь, я понял, что кто-то проник ко мне в комнату и вытащил ее из-под кровати. Меня внезапно обуял ужасный гнев, тем более, что я знал, как Адемы относятся к музыкантам. Это означало, что им известно, я не просто варвар, я дешевая пошлая шлюха. Ее положили тут нарочно, чтобы меня задеть. Я уже призывал имя ветра в пылу ужасного гнева, вымрая, когда Амброс разбил мою лютню. Я призывал его в ужасе и ярости, чтобы защититься от Филуриан. Но на этот раз я опознал его не в пылу какого-либо сильного чувства. Я постиг его мягко, как протягивают руку, желая поймать плывущее по воздуху семя чертополоха. И потому, когда я увидел свою лютню, прилив жарких эмоций вышиб меня из состояния листка на ветру, как воробья, подбитого камнем. Имя ветра разлетелось в клочья, оставив меня пустым и ослепшим. Я огляделся вокруг, посмотрел на бешено пляшущие листья и не увидел никакого узора, Лишь тысячи лезвий, кромсающих воздух на ветру. Я завершил свой медленный обход дерева. В животе у меня туго свелась тревога. Благодаря присутствию лютни мне сделалось ясно одно. Любой из этих предметов мог оказаться ловушкой, нарочно устроенной для меня. Вашед говорила, что испытание не только в том, что именно я принесу назад от дерева, но и в том, как я это сделаю и что я стану делать с этой вещью после. Если я возьму тяжелый золотой слиток и отдам его Шихин, покажет ли это, что я готов приносить школе деньги? Или это будет означать, что я готов жадно вцепиться во что-то тяжелое и неудобное, даже если это подвергнет меня опасности? И то же самое касалось любой из этих вещей. Если взять красную рубаху, это можно истолковать как благородное стремление к праву ее носить, либо как надменную уверенность, что я достоин вступить в их ряды. Тем более это касалось древнего меча, который там висел. Я не сомневался, что адемы дорожат им не меньше, чем ребенком. Я во второй раз медленно обошел вокруг ствола, делая вид, будто обдумываю свой выбор, хотя на самом деле просто тянул время. Я вторично нервно окинул взглядом все предметы. Вот книжечка с медной застежкой. Вот моток серой шерстяной пряжи. Вот круглый гладкий камушек на чистой белой тряпочке. Осмотрев их все, я осознал, что какой бы выбор я ни сделал... Он может быть истолкован несколькими разными способами. Моих знаний об адамской культуре было недостаточно, чтобы решить, что именно может означать выбранный мною предмет. Да если бы даже и знал, без имени ветра, которая проведет меня назад сквозь крону, меня все равно порежет на ленточки, когда я попытаюсь уйти. Может, меня и не покалечит, но все равно сделается ясно, что я неуклюжий варвар, а не один из них. Я снова посмотрел на золотой слиток. Если выбрать его, по крайней мере, его вес может послужить предлогом того, что я буду неловок на обратном пути. Быть может, мне все-таки удастся сохранить лицо? Я нервно обошел вокруг дерева в третий раз. Я чувствовал, что ветер крепчает, что ветви шумят и раскачиваются еще свирепее, чем прежде. Ветер сушил пот, выступивший на моем теле. Мне сделалось холодно. Я начал дрожать. И в этот тревожный момент внезапно напомнило о себе нечто иное, а именно мой мочевой пузырь. Моему организму было плевать на торжественность момента. Я чувствовал настоятельную необходимость облегчиться. И вот, значит, в вихре ножей, в разгар испытания, которое в то же время было судом надо мной, мне пришло в голову помочиться на ствол священного меч-дерева на глазах у двух дюжин гордых и грозных наемников. Мысль была такая жуткая и неподобающая, что я поневоле расхохотался. И когда я разразился смехом, напряжение, от которого у меня сводило живот и мышцы спины, немедленно спало. Что бы я там ни выбрал, все будет лучше, чем помочиться на латанту. И в этот момент, избавившись от жаркого гнева и от липкого страха, я посмотрел на колышущиеся вокруг листья. Прежде, когда имя ветра оставляло меня, оно всегда исчезало, как сон по пробуждении невозвратимо, как эхо или умолкший вздох. На этот раз все было иначе. Я провел часы, наблюдая узоры этих колышущихся листьев. Я посмотрел сквозь ветви дерева и подумал о Целиане, о том, как она прыгала и вертелась, бегала и смеялась. И оно вернулось ко мне, как имя старого друга, которое просто на миг выскользнуло из памяти. Я смотрел сквозь ветви и видел ветер. Я кротко произнес его длинное имя, и ветер сделался кроток. Я выдохнул его точно шепотом, и впервые, с тех пор, как я пришел в Хаэрт, ветер улегся и полностью стих. В краю бесконечного ветра это выглядело так, будто мир вдруг затаил дыхание. Нескончаемая пляска меч-дерево замедлилась и остановилась, как будто оно отдыхало, как будто оно решило меня выпустить. Я шагнул прочь от дерева и медленно пошел к Шихин, не взяв с собой ничего. На ходу я поднял левую руку и провел раскрытой ладонью по бритвенно-острому краю неподвижного листа. Я остановился напротив Шихин, на расстоянии которого требовала вежливость. Я стоял, и лицо мое было бесстрастной маской. Я стоял в абсолютном молчании, совершенно неподвижно. Я протянул свою левую руку, вверх окровавленной ладонью, и сжал ее в кулак. Этот жест означал согласие. Крови было больше, чем я ожидал. Она выдавилась меж пальцев и заструилась вниз по руке. После длительной паузы Шехин кивнула. Я расслабился, и только тогда ветер вернулся вновь.